Мотоцикл заревел еще громче. Гарри почувствовал, как коляска неприятно накренилась. Он летел по воздуху. Глаза немного слезились, волосы с лица назад. Вокруг него набирали высоту метлы, мимо промелькнул длинный черный хвост фестрала. Ноги, зажатые в коляске рюкзаком и клеткой букли, уже начинали побаливать и затекать. Неудобство, испытываемое им, было так велико, что он даже забыл бросить последний взгляд на дом номер 4 по Тисовой улице. А когда глянул за край коляски, уже не смог различить его среди прочих. Они поднимались в небо все выше и выше. И тут, откуда ни возьмись, из пустоты появился уже окруживший их противник. По меньшей мере, тридцать фигур в капюшонах висело в воздухе, образовав большое кольцо, в самую середину которого поднимались, ничего пока не замечая, члены ордена. Крики, вспышки зеленого огня со всех сторон. Хагрид заорал, и мотоцикл перевернулся. Гари утратил всякое чувство ориентации. Уличные огни над головой, вопли со всех сторон. Он изо всех сил цеплялся за края коляски. Клетка с буклей, молния и его рюкзак выскальзывали из-под коленей. — Нет, букля! Метла унеслась, вращаясь к земле. Однако Гарри все же успел ухватить лямку рюкзака и крышку клетки, и тут мотоцикл рывком вернулся в правильное положение. Секундное облегчение, а следом снова в сполах зеленого пламени и сова, хрипло вскрикнув, упала на дно клетки. — Нет, нет! — мотоцикл, набирая скорость, несся вперед. Гари мельком увидел пожирателей смерти, бросившихся в рассыпную, когда Хагрид прорывался сквозь их кольцо. — Букля! Букля! Но сова лежала на дне клетки неподвижно и жалкая, как игрушка. Гари еще не осознал случившегося. Да и страх за остальных занимал в его душе первое место. Оглянувшись через плечо, он увидел движение массы людей вспышки зеленого света, две уносившиеся вдаль метлы с парой седаков на каждой, однако кто эти седаки уже не разобрал. Хагрит, Мы должны вернуться назад, вернуться! — крикнул он сквозь громовой рев двигателя, вытаскивая палочку, втискивая клетку с букви в пол кабины, отказываясь поверить, что сова убита, — Хагрид, развернись! — Моя работа — доставить тебя целым на место, Гарри! — взревел Хагрид и открыл до отказа дроссельный клапан. — Стой, стой! — крикнул Гарри. Однако, обернувшись, он увидел две пролетавших мимо его левого уха струи зеленого огня. Четверка пожирателей смерти оторвалась от кольца и преследовала их поляв широкую спину Хагрида. Хагрид вильнул в сторону, но пожиратели не отставали, выпуская по мотоциклу одно заклятие за другим. И Гарри, чтобы уклониться от них, пришлось осесть в коляске пониже. Повернувшись назад, он крикнул «Отключись!» и из его палочки вырвалась красная молния, ушедшая в зазор между бросившимися в разные стороны пожирателями смерти. — Держись, Гарри! Сейчас они у меня получат! — рычал Хагрид. Гарри обернулся к нему как раз вовремя для того, чтобы увидеть, как толстый палец Хагрида врезается в зеленую кнопку около датчика расхода топлива. Стена, плотная кирпичная стена, вырвалась из выхлопной трубы. Изогнув шею, Гарри смотрел, как она разрастается в воздухе. Трое пожирателей смерти сумели увернуться от нее, а вот четвертому повезло меньше. Он исчез за стеной, а затем камнем полетел из-под нее вниз, вместе с разломанной на куски метлой. Один из его товарищей замедлил ход, чтобы спасти падающего. Однако Хагрид навалился на руль, мотоцикл прибавил скорость, и вскоре стена, и эти двое пожирателей скрылись во мраке. Новые убивающие заклятия, выпущенные палочками двух продолжавших преследования пожирателей смерти, просвистели мимо головы Гарри. Пожиратели целили в Хагрида. Гарри отвечал им оглушающими заклятиями. Струи красного и зеленого огня сталкивались в воздухе, рассыпаясь многоцветными искрами, и в голове Гарри мелькнула диковатая мысль о фейерверках и ничего не знающих о происходящем маглах внизу. — Сейчас я им еще выдам, Гарри, держись! — крикнул Хагрид и ударил по второй кнопке. На сей раз из выхлопной трубы вылетела огромная сеть, но пожиратели смерти были к этому готовы. Они не только ушли в стороны, уклоняясь от нее, к ним еще и присоединился их компаньон, отставший, чтобы спасти потерявшего сознание товарища. Он неожиданно выскочил из темноты, и теперь все трое гнались за мотоциклом, осыпая его заклятиями. — Ну уж вот это точно сработает! Держись крепче, Гарри! — заорал Хагрид и бухнул сразу всей ладонью по багровой кнопке у спидометра. Из выхлопной трубы С ревом, который ни с чем спутать невозможно, вырвался раскаленный до голубоватой белизны драконов огонь, и мотоцикл, словно пуля, рванулся вперед, сопровождаемый треском корежимого металла. гарю увидел, как пожиратели бросились в рассыпную, спасаясь от смертоносной струи огня, и в тот же миг коляска угрожающе закачалась. Могучее ускорение сокрушило металлический крепеж, соединявшие ее с мотоциклом. «Ничего, Гарри!» — взревел Хагрид, которого прилив скорости уложил на сиденье почти навзничь. Теперь мотоцикл остался без управления, а от бешеного полета коляска продолжала выкручиваться и отламываться. «Я все починю, Гарри, не бойся!» — грянул Хагрид и выхватил из кармана куртки розовый зонтик с цветочками. «Хагрид, не надо! Давай я!» «Репаро!»